Глава девятая. Ангелина. У меня был выбор, причем довольно простой. Я могла одеться к ужину, как девочка-скромняшка, и дальше вести себя в том же ключе, похлопывая ресничками. Или же могла надеть платье, о котором давно мечтала на земле, и которое, увы и ах, совершенно не было похоже на наряды местных модниц. Во втором случае дрожайшего муженька обязательно хватит инфаркт. Ну, или инсульт. В крайнем случае разобьет паралич. И я, можно сказать, овдовею, едва выйдя замуж. Не самая плохая перспектива, между прочим. В общем, понятно, что я выбрала. Надо ж как-то отрываться. Если на земле не получалось жить полной жизнью, то хоть здесь, в магическом мире, развлекусь на полную катушку. Заодно и нервы ненаглядному муженьку потреплю, пока есть такая возможность. Так что я приказала магии. Платье мне длинное, черное, строгое, обтягивающее, с небольшим треугольным декольте и рукавами до локтей. Платье-чехол. Такое, как я заказывала, через несколько секунд оказалось на моей кровати. Конечно, не совсем то, что я видела на земле, но и эта модель мне очень понравилась. А вот застежка, к сожалению, здесь была сзади, так что пришлось вызывать служанку, чтобы одеться. Она прибежала довольно быстро, шокированно посмотрела на модель платья, но промолчала. Умная девочка. Я и так была на взводе после общения с супружцем. Выслушивать еще и от служанки охи и ахи мне точно не хотелось. Оделась и накрасилась я быстро, сделав себе вполне вечерний макияж. Но не сделав, приказав служанке сделать. Но это уже к делу не относится. Главное — результат который мне очень понравился. Прическа не особо сложная, туфли под цвет платья, и вот я, цокая каблуками, иду по лестнице, вниз. А случайные аристократы замирают у подножия той самой лестницы, так и не сделав следующий шаг, и просто пожирают меня глазами. Ах, я испытала самый настоящий триумф! Я почувствовала себя и красивой, и желанной. А уж когда зашла в обеденный зал, и свекры уставились на меня, выпучив глаза, вообще поняла, что жизнь прекрасна. «Добрый вечер!» — весело улыбнулась я, так и не дождавшись приветствия с той стороны. «Извините, я опоздала. Милый ангел мой!» Крылья обычно сворачивают, когда на них не летают. Не нужно их пачкать, иначе они посиреют. Муженек повернулся, бросил на меня один-единственный взгляд и застыл статуей самому себе. Шах и мат, как говорится. Себастьян, та, что стояла в нескольких шагах от меня, Никак не могла быть моей женой. Да что там женой? В любовнице я такую развратницу тоже не взял бы. Слишком откровенно она выглядела. Ее платье показывало окружающим все изгибы фигуры, не оставляя простора для фантазии. А эта краска на лице, как будто шлюха клиентов ищет. Моя жена должна быть девушкой скромной не знавший мужчин, даже что стояла рядом. «Добрый вечер, Линетта!» Между тем послышался за моей спиной доброжелательный голос моей матери. «Прошу, садитесь, разделите с нами трапезу». Я не мог поверить своим ушам. Моя родная мать и позволяет этой, этой сидеть с нами за одним столом Благодарю. Это походка. Так идет уверенная в себе стерва в определенных городских кварталах. Но не моя жена. Милый, рот закрой, муха влетит. Насмешливо заметила между тем женушка, усевшись на свое место напротив меня. Я отвисни, наконец, ужинать пора. Я зарычал. Чувствуя, что начинаю терять контроль над собственным телом. «Сын!» — предостерегающе произнес отец. Я вспомнил о троне темного князя. Глубоко вдохнул в себя воздух. Один раз, второй, третий. И процедил сквозь плотно сжатые зубы. «Я в порядке». «Оно и видно», — сказал мне взглядом отец. Но вслух этого произносить не стал, и мы начали есть. Я что-то жевал, прилежно работал вилкой, иногда ножом, и не чувствовал вкуса еды. Я не мог оторваться от своей жены. Она бесстыдно смеялась, шутила, как ни в чем не бывало, и ни капли не боялась моих родителей. Сумасшедшая! «То есть вы, это, прибыли к нам из другого мира?» С любопытством в голосе уточнила мама. «Там должно быть весьма свободные нравы». «О, намного свободнее, чем здесь!» — улыбнулась женушка. «Поверьте, я еще скромно оделась по меркам моего бывшего мира». Отец удивленно вскинул брови. «И там нет магии?» «Ну, — протянула Линета, — я не стала бы категорично утверждать это» но я не встречала ничего магического за то время, что жила там. — Очень странный мир, — задумчиво произнес отец. — О, не просто странный, уродский, и была бы моя воля, я разрушил бы его, растер в порошок. Жаль только, что я не успел сделать этого до свадебной церемонии.